Глава шестая. Два пути. Пока Фёдор со товарищей двигался в противоположную от темницы всемилы сторону, то и дело, натыкаясь на мастерски подсунутые фальшивые следы, а десятка-три дружинников наводили порядок в дальних деревнях, где змей Горыныч порядком сократил поголовье скота, разбойники готовились к важной операции, как сказал бы Рокболт. Но говорил он не так. Воодушевленный собственной удачливостью, вещал предводитель шайки лихим ребятам о княжеском престоле, о неиссякаемых запасах медовухи и снеди, о сочных девушках и молодухах, взращенных на молоке и сметане, о казне, что ждет не дождется, когда они ее найдут. Словом, настраивал свое воинство, которое после гибели пятерых товарищей в схватке с дружинниками немного напряглось. Воры и конокрады, грабители и убийцы отнюдь не были дураками, а уже пешками в игре атамана, державшегося в последнее время слишком надменно, быть точно не хотели. Кетун говорил и любовнику о подозрительных взглядах и резко обрывающихся при ее появлении разговорах вполголоса Чары, которыми ведьма припугивала непокорных, уже не имели былого эффекта, Да и на неё саму посматривать начали с угрюмой подозрительностью. Нужен был манёвр, ждать дальше уже не имело смысла, да и история с похищением княжны затягивалась. Того и гляди, князь махнёт рукой и откажется от поисков, сочтя дочь безнадёжно запятнанной или вовсе мёртвой. Ведь в обоих случаях она уже не могла быть козырной картой в политической игре. Шептуны доносили, что Магута заметно чаще стал чудить, буянить, прикладываться к чарке и гонять, челить почем зря, чего за ним раньше не водилось. А Рогволд как раз планировал устроить вылазку на дальних границах и изобразить нападение неприятеля, когда Китун рассказала ему о змее, не сумев сдержать эмоции. Глаза черноволосой красавицы сверкали, Она жестикулировала, чего никогда себе не позволяла, и вожак понял, это не бред, не мираж, не оптическая иллюзия. Горыныч реально существовал и кружил над княжеством. Атаман не верил своей удаче. То самое легендарное реликтовое существо, один коготь или чешуйка которого могла принести баснословную прибыль, появилось на горизонте в самый нужный момент. Ночь они потратили на обдумывание деталей и возможных вариантов развития событий. Следующий день — на выдачу премиальных каждому члену в атаге и оповещение вольных наемников из соседних княжеств, на разорительное сотрудничество с которыми Рогволд вынужден был пойти. Утром второго дня тюремщики Всемилы уже колотили в дверь светелки. «Вставай, княжна! Собираемся в путь!» Девушка сжала зубы в тихой ярости в которой уже раз её перевозили с места на место, но оделась она быстро, скатала в тугой рулончик ещё один кусочек тесьмы и крепко зажала в ладони. Когда-то Ватута, лучший следопыт, рассказывал ей про сломанные веточки кустов и деревьев, что послужат знаком о вроде бы нечаянно оброненных по пути следования маленьких вещицах, о волосах, что цеплялись за сосновые иглы или древесную кору. Рассказывал в шутку, Но глаза в это время внимательно наблюдали за княжной. Поняла ли? Потом Фёдор показывал ей, как можно оставить след, указывающий на тебя, или, наоборот, сбивающий с толку преследователя. Учил метать нож и подсказывал, куда следует ударить нападающего. Всемила и смеялась тогда, и пугалась, говоря, что ни за что в глаз человеку пальцем не ткнёт. Но Фёдор качал головой и повторял «в сотый, наверное, раз». «Княжна — слишком лакомый кусок». Тогда девушка не понимала до конца, что он имел в виду. А сейчас вот жизнь заставила убедиться, что прав был воевода. Всемила вышло на крыльцо. С приступки, подставленной под ноги, легко вспрыгнула в седло, и небольшой отряд отправился в дорогу. На расстоянии пятидесяти шагов от начала пути девушка незаметно разжала ладонь. Замыкающий ковалькаду разбойник сильно наклонился в седле, подхватил оброненную тюсьму и спрятал за пазуху. Девка хоть и умна, да жизнь её не учена. Дружинники ехали в полной тишине. Неглупые, всё понимали и про князя, и про княжну, и про Фёдора. Воевода выглядел спокойным, но видно было, что даётся ему возвращение с пустыми руками очень тяжело. Его не дёргали по пустякам, да и меньше не позволил бы беспокоить своего старшего товарища, за которым следовал как тень. Фёдор покусывал ус, дурацкая привычка, которую перенял у Магуты, но это методичное движение немного успокаивало и позволяло сосредоточиться на главном. А главным в сегодняшней повестке были провал спасательной операции и предстоящий тяжёлый разговор с князем. С каждым разом наживку им подсовывают всё ближе под нос, уводят от столицы всё дальше и дальше. Как куропатка, прикинувшись под ранком, уводит лисицу от своих птенцов. от чего уводят их? Пеленица надёжно защищена. В городе изрядный запас воды и провизии можно выдержать длительную осаду, да и протайный тайный лаз под городской стеной знают всего несколько надёжных человек. Этой весной ход, правда, завалило — Но, насколько Фёдор знал, подземный коридор расчищали, и работы должны были уже закончиться. Так зачем все эти хороводы? Птичий клёкот раздался высоко в небе, как будто кто-то смеялся над Фёдором. Прямо над головой парил беркут, редкая птица в этих краях, изобилующих лесами и лугами. «Беркуту место в степи! Место в степи! В степи!» Перед глазами тут же появилось знакомое лицо. Когда это было? Год-два назад. Здоров ли, Фёдор? Да живу потихоньку, как сам. Да вот орлёнка добыли мне, видишь. Княжий Сокольничий показал воеводе смешного серого птенца. Дурни, а не помытчики. Хороший помытчик разве же не посмотрит, что из гнезда тягает. Больной ить. Не слыхал, чтобы с орлами охотились? Как же, степники и натаскивают но по мне орёл Беркут лучше. Беркут, Фёдор, иное дело. Птица степная видит далече. Как он зайца берёт, как берёт. С подлёту ноги вперёд выставит, когти распустит и хвать. Только крыльями сухую траву всколыхнёт и сразу в небушка. А как когтища-то видел? Видел? Каковы они у Беркута? Фёдор отправился вслед за приятелем в соколиную избу, где держали охотничьих птиц. Чужих туда не допускали Хранили все секреты Натаски и даже кормления пернатых охотников в большом секрете. На Т-образном шесте в дальнем углу сидел огромный орёл в смешном кожаном колпачке с кисточкой. Услышав людей, он замахал крыльями и привстал на своих длинных ногах, одетых будто в мохнатые штаны. Когти были внушительными, с палец. Фёдор резко остановил коня. «Теперь часть картинки сложилась». На подоконнике в Светлице у Всемилы были следы птичьих когтей. «Финист Ясный Сокол прилетал к ней, что ли? но ну, в самом-то деле!» Сообразив, что перекрывает друзьям дорогу, воевода тронул поводье В этом месте дорога делала резкий поворот и исчезала за березовой рощицей. Навстречу дружинникам выехал обоз из трех телег, груженных скарбом. К одной была привязана корова — на другой в клете покряхтывали куры. Меньше уставший так долго сохранять серьёзную озабоченность, поздоровался первым, и, пока босс и верховые разъезжались, успел перекинуться парой слов с молодой бабой, что правило второй телегой. Он нагнал товарищей спустя некоторое время и двинул Воронова прямо к Фёдору. «Друже», — заговорил он вполголоса — «люди от беды бегут. У Белой речки, говорят, чудище объявилось» трёхголовая. «Едут, слышь, к родне, подвели камень. Говорят, князь дружину отправил с лучниками, но змей стрелами да мечами, мол, не возьмёшь. А он, гадящий, азимый да избы пожёг, скотину порезал да потаскал. Беда, воевода!» «Напасть за напастью, как специально! По всем фронтам!» Фёдор нахмурился досадливо. «Но змей — это ведь одно из его заданий!» результата в университете ждут уже четвертый год и хотя он уже передал очень много материала по требованию самых разных ведомств но заполучить образцы ткани живого змея так и не сумел это вообще большая удача для целого ряда лабораторий до сих пор ни один искатель не смог даже на 100 метров приблизиться к легендарному Горынычу. как такой махине удается оставаться неуязвимой большой вопрос еще один в целой череде оставшихся без ответа «Меньше, уваж, просьбу выполни одну». «Как прибудем я к князю на доклад, а ты ласточкой к любави. Проверь, одна ли сейчас, не гостит ли кто, а если и гостил, то не уехал ли, а ежели уехал, то когда и куда. Вызнай всё, потом мне слово в слово передашь. И вот что». вы Воевода раздумывал, продолжать ли. «Коли князь меня наказать вздумает, на то его воля, я перечить не буду». За любавую тех, кто рядом с ней отвечаешь помоги чем сможешь большего не прошу ошарашенный поворотом разговора меньше не нашелся что ответить, а ёдор уже припустил коня рысью вдалеке за холмами на темнеющем вечернем небе разгорлось зловещее зарево уставший отряд ввстреоженный страшной, но никем не озвученной догадкой пустился в скач за воеводой. Наверное, Магута и самому себе не посмел бы признаться, насколько нужна была ему эта встряска. Из брюзжащего, внезапно начавшего стареть мужчины, он на глазах превращался в прежнего, собранного, точно понимающего, как действовать и что говорить князя. Он жестом остановил мэрит стоящую перед ним в полном боевом снаряжении, что подарили ей северные гости в очередной свой приезд. Мимолетным движением провел по носу жены и слегка стукнул по кончику. «На тебе дворы терема. За моей спиной должен быть верный человек. Поняла? Незнакомых не жалей, себя береги и помни, помощников у нас немного». Князь поцеловал жену и тут же быстро вышел. мэрит не могла бы сравняться с воином, который в боевом раже уже жаждет запаха крови и не чувствует ни усталости, ни смертельных ран. Но северянка не боялась сечи. Она многое умела и хватки не теряла, ибо наказ матери помнила крепко. Княгиня тренировалась подальше от любопытных глаз с одним-двумя верными людьми. Небольшой отряд стрельцов и молодых бояр с князем во главе выезжал из уже закрывающихся тяжёлых ворот, когда в сужающееся пространство попыталась проехать женщина и мальчик, сидящие на гнедой кобыле с белой звездой во лбу. «Любава, с добром иди, княжи!» и ворота захлопнулись. Мэрит никогда и взглядом не давала понять Любави, что знает о давнешней связи мужа и ведуньи. Да и зачем ворошить прошлое? Во-первых, князь тогда был вдов и безутешен. А во-вторых, отношения прекратились сразу же, как Магут и женился во второй раз. Но всё равно княгиню немного раздражала эта женщина, которая как будто перестала стареть и навеки осталась то ли девкой, то ли бабой. Сейчас, встретив прибавление в своем немногочисленном войске, мэрит поморщилась. Она предпочла бы увидеть двух дюжих молодцев. Во дворе остались трое лучников, четверо стражников, двое бояр почтенного возраста, успевших доехать до князя после начала пожара, да дворовые. Любава, не поклонившись, да и до того ли, сразу перешла к делу. «Княгиня, мы не в тягость тебе». «Я с луком управляюсь хорошо, а помощник мой...» Тут ведунья подтолкнула Катю вперёд, и кинжалом владеет, и с мечом справится. Катя в нахлобученной по самые глаза шапки и вправду смотрелась парнишкой. Отороченная мехом жилетка с кожаным узором была Балашовой великовата и сейчас надёжно скрывала от посторонних глаз девичью грудь. Странную одёжу когда-то выменила Любава у заезжего купца, который вёз её от самых южных степей. Жилетка была секретом. Под каждым завитком диковинного узора была вшита тонкая железная пластина. Вещица была тяжела, но женщину могла защитить от нежданного удара и спереди, и сзади. Схватила ее ведунья в последний момент, когда стало понятно, жителям пеленицы придется в бою отстаивать свою жизнь. Мерит осмотрела пополнение и молча кивнула в сторону арсенала. Огонь шёл по крышам, лизал заборы и сухую прошлогоднюю траву, что не успели подъесть козы. Люди метались, рогатинами сволакивая горящую солому со скатов, растаскивая леющие брёвна, пытались спасти скотину. Ватага разбойников носилась по улицам, постепенно закручивая спираль движения вокруг княжеского терема. Сейчас никто уже не ринется туда, выяснять, что происходит и, если что, защитить. Другие заботы у жителей пеленицы. Два всадника несли, подхватив за цепи, таран с железным передним концом в виде барана. Они подъехали к княжеским воротам, спешились, надели цепи на плечи и начали раскачивать свое орудие, пока оно не врезалось в запертые накрепко накрепкостворы и не смяло бревна в центре. Этот сухой звук услышали все, кто был во дворе и тереме. Мерит подняла руку возле куч сена, уложенных поперёк въезда и облитых смолой, стояли мальчишки с факелами. Княгиня дала знак, и ленивый огонь стал пожирать предложенную ему еду. Ворота распахнулись, первые несколько всадников ворвались во двор. Секундного замешательства врага хватило лучникам, чтобы уложить трёх разбойников, но сзади уже напирала остальная ватага, да и огонь быстро насытился и уже никого напугать и остановить не мог. Катя закрыла глаза, выдохнула, выкинула из головы все мысли. Свой любимый кинжал, скованными специально под её ладонь рукояткой и гардой, она оставила на постоялом дворе, а в арсенале нашёлся лишь странный кривой нож непонятного происхождения, да узкий меч, которым какой-то отпрыск княжеского рода баловался в детстве. Но оружие было сделано на совесть, и девушка уповала на него и на собственные навыки. Она заправила под шапку постоянно мешающие в последнее время волосы, сбоку от себя положила несколько палок и старую булаву с отколотым от навершия куском. Курсант Балашова чуть присела, пружине коленями, и выставила вперёд согнутые руки. «Не медлить, не жалеть, не бояться», — повторяла она наставление Бабая — «Не медлить, не жалеть, не бояться! Не медлить, не жалеть!» Прямо на неё нёсся верховой разбойник, размахивающий над головой етаганом. Катя отпрыгнула в сторону, успев сделать одно лишь движение — полоснуть под коленом животного. Выполнить его в реальности оказалось сложнее, чем на ментальном симуляторе. Лошадь, сделав ещё несколько шагов, упала, придавив телом наездника — «Значит, у Кати есть время не смотреть назад до тех пор, пока неприятель не встанет и не нападет со спины». Разбойники спешивались и кидались на защитников княжеского подворья. Внизу, в самом подполе, так и остался неоткопанным до конца потайной ход. Магута ждал, когда привезут мореный дуб для подпорок, и сейчас осажденным попросту некуда было отступать. Любава, устроившись на верхнем пролете высокого крыльца, Сделала всего несколько выстрелов. Слишком тесные дворы, активно двигающиеся люди не давали возможности стрелять прицельно. Ведунья отыскала глазами Катю, та кружила в странном танце с одним из разбойников, и женщина поняла, что девушка сумеет постоять за себя. Любавы в сердцах перекинула через спину лук, поудобнее хватила рогатину и сдвинула вперёд висящий на поясе мешочек с золой, который можно было бросить в глаза нападающего. В это же самое время горожане пытались справиться с огнем и спастись. К дальним селам, где часть дружины искала змея, во весь опор мчались за подмогой гонцы, обитатели княжеского двора отчаянно дрались за свою жизнь. Магута, зажатый с отрядом в узком переулке, уже понял свою ошибку и оценил стратегию врага. Князь разил направо и налево, но разбойникам, которых было отнюдь не больше, чем воинов князя, было легко контролировать запертых в маленьком просвете между бревенчатыми чистоколами людей. А в это время две группы всадников подъехали к пеленице с двух сторон, чтобы через несколько минут сойтись в одной точке.